Глава тридцать пятая. Дом из тюльпана. Ирбек нисколько не удивился, услышав, как скрипнула дверь. — Это ты, ублюдка? — спросил он, чуть повернув голову. — Я так и знал, что ты припрешься. Шаман стоял у стола и готовил смесь. Часть жидкости пролил на поверхность стола, но в остальном справился на удивление хорошо. В глубокой чаше он перемешивал руками темно-коричневую тягучую массу. Приглядевшись, Айжар обнаружила в составе зелья кривые когти неизвестного зверя и несколько мертвых пчел, а еще синие и лиловые цветочки. «Что это?» — спросила она. «Мое зелье?» «Нет, конечно», — ответил Эрбек. «Это напиток для борьбы со злыми духами. Я чувствую, что в последнее время нечистые духи сильно зашевелились. Я хочу уничтожить их». «Что верно, то верно». По дороге к хижине Айжар видела сонмы слизней, летающих по воздуху. Еще в лесу она увидела огромное двуногое чудовище, похожее на безволосого мамонта. Вместо слоновьей головы и хобота у него было широкое человеческое лицо, а глаза закрыты тяжелыми веками. Несмотря на это, чудовище обладало отличным слухом и, на счастье девочки, отвлеклось на стаю волков а затем исчезла в ночной темноте. «Ты будешь пить эту вонь?» — скривившись, спросила Айжар. «Почему все твои зелья такие противные?» «Чтобы бороться с демонами, нужен не сладкий мед, а горький яд», — ответил эрбек «Когда будешь в Нижнем мире, захвати для меня пару черных алмазов». «Это тоже для зелья против нечисти?» — поинтересовалась девочка. «Никогда бы не подумала, что растениями из подземного мира можно убивать его обитателей». «Смотри, не забудь», — сказал старик и вытащил руки из чаши. «Дай мне воды. Ты готова к путешествию?» Айжар полила шаману на руки, и он, пошарив по столу, взял кувшинчик с остатками напитка для прыжка в Нижний мир. «Давай быстрее», — предложила Айжар, вспоминая, как болела после путешествия. Я хочу попробовать последний раз. Если найду этого мужика с красными глазами, то хорошо. Если не получится, то больше туда не пойду. — Пойдешь, как миленькая, — ответил рыбак. — Нижний мир затягивает с потрохами. Айжару усмехнулась и покачала головой. Села на стул, чтобы не упасть на пол. Затем задержала дыхание и выпила зелье. Положила посуду на стол. В глазах потемнело. Перед тем, как потерять сознание, услышала, как старик встревоженно спросил «Эй, ублюдка, ты в порядке?» В этот раз ощущение падения оказалось короче. Никаких слизней и других душ не было и в помине. Девочка проскользнула сквозь черноту и сначала потеряла зрение от ослепительной белизны вокруг. Затем потерла лицо руками и огляделась. Она снова очутилась в прекрасном подземном мире. Только на этот раз это был совсем не лес, а другое, еще более удивительное место. На зеленых землях, покачиваясь, росли гигантские тюльпаны. В их огромных бутонах были окна и двери. Из бутонов вылетали крылатые хрупкие создания в белых одеждах. Они походили на людей, только за спиной трепетали прозрачные крылышки, как у стрекоз. Некоторые летали, сидя верхом на громадных жуках с длинным рогом впереди, как у носорога. Цветы росли на берегу беловодной реки. Многие создания, пролетая над рекой, со счастливым смехом ныряли в воду. Другие стояли на берегу и набирали воду в изящные двуручные кувшины. Далеко впереди в воздухе кружился странный белесый смерч. Он вертелся на одном месте, не двигаясь в пространстве. Иногда к нему подлетали создания в белой одежде и золоченых доспехах и исчезали внутри. Айжар глядела на все это, широко раскрыв глаза. Она и не подозревала, что Нижний мир так густо населен. Глядя, с каким удовольствием местные жители пьют белую воду из реки, девочка тоже захотела ее отведать. Она сделала несколько шагов к реке, И на нее тут же обратили внимание прилетавшие мимо создания. Они спустились прямо перед ней, обдав ветерком от усиленно машущих крыльев. Двое обычных созданий и одно верхом на гигантском черном жуке-носороге. «Как ты попала сюда, малая человеческая душа?» певучим голосом спросила одно из созданий. Судя по усам на ослепительно-белом лице, а также мечу на поясе, позолоченному золоченному панцирю и шлему, Оно было мужчиной. «Как тебя пропустили стражи, если твоя жизненная энергия не обработана?» Наверное, он имел в виду, что Айжар осталась полупрозрачной и желтого цвета. Девочка к тому времени заметила, что здесь живут не только эти ангельские создания, но и человеческие души. Только в отличие от нее они были голубого цвета. Видимо, их энергию уже успели обработать стражи. — Да вот как-то так получилось, — пожав плечами, — ответила Айжар. — Не заметили, наверное? — Нет. Она пришла с помощью даймени, — засомневалась другое длинноволосое создание с милым личиком и пухлыми губками. Это, конечно же, была девушка. На шее у нее висело золотое ожерелье, на руках позвякивали браслеты. — Как этот сатрап пару месяцев назад. Помнишь, Естант? «Верно!» — пропел другой мужчина на жуке. В руке он держал длинную пику. Он тоже был желтого цвета и натворил немало бед, между прочим. «Душу надо схватить и отдать стражам, а то она может напасть на нас!» — сказала девушка. «Вот ведь трусливая тварь! Айжар до нее вообще нет дела! Или вызовет множество даймени Мужчина с пикой направил было жука на девочку, но Ястан поднял руку. Подожди, Елур, я хочу поговорить с душой. Пусть расскажет свою историю. У нее необычные глаза, не находите? Ты, как всегда, с мозгами плохо дружишь, Естан, как и твой брат. Помнишь, чем он кончил? Тем не менее, он остался на месте, а потом и вовсе ударил жука пятками. Спина жука раскололась на две части, из-под панциря вылезли крылья, и он увез хозяина в небо. — Я тоже не хочу болтать с беглыми душами, — капризно сказала девушка. — Как только закончишь с ней, прилетай домой. Только не забудь помыть руки. И она тоже взмыла в воздух, порхая крылышками. — Как тебя зовут, душа? — спросил Естан. — Ты уже бывала у нас? — Обычно души, попадающие к нам впервые, не могут даже говорить от изумления. — А тебе, как я вижу, все знакомо. Айжар помотала головой и спросила. «А мне можно пить вашу воду из реки? Что касается меня, то я была в Нижнем мире только в другом месте, в каком-то лесу с оленями и белками». «Нижний мир?» — нахмурил золотистые брови и стан «Ты находишься в высшем слое бытия, душа. Вы пребываете к нам из срединного слоя, а самые отвратительные из вас попадают в низший слой». «Меня зовут Айжар», — сказала девочка. — Не знаю, почему вы говорите про верхний мир. Или проклятый Ирбек что-то напутал, и я попала на небо? Ко дворцу-то Янга и Амай? При упоминании этих имен по небу пробежала темная тучка, и где-то вдалеке заворчал гром. — Лучше не стоит упоминать в нашем мире имена ложных богов, — мягко пожурил Ястан. — Иркаан, да славится его имя, не любит этого. — Ага, значит, я все-таки в Нижнем мире, — догадалась Айжар. — Тогда не понимаю, почему вы называете его Верхним. — А, наверное, из-за зеркальности. Естан продолжал глядеть на нее непонимающе, и девочка решила сменить тему. — Так я могу выпить воды? — спросила она, указывая на реку. Естан кивнул. — Конечно, человеческая душа. Воды реки даруют блаженство и забвение всех тревог. Это было бы неплохо, — заметила Айжар, направляясь к реке. — Ты можешь перестать называть меня душой? Я еще не умерла окончательно. Кувшина или кружки у нее не было, поэтому девочка села на колени, зачерпнула воду и поглядела на сложенные ковшиком ладони. Вода так и оставалась в руках белой, похожей на молоко. Колени упирались в мягкую землю. Какая же она теплая, восхитилась девочка и отпила. А какая вкусная! Вода и вправду оказалась восхитительной на вкус. Отдаленно напоминала молоко овцы быков, только во много раз слаще. Айжар почувствовала, как из живота по всему телу расплывается приятный жар. Хотелось смеяться и прыгать по берегу, как маленький ребенок. Девочка улыбнулась, глядя на серьезное лицо Ястана. — А я смогу летать, если присоединюсь к слугам иркана спросила она. — У меня тоже вырастут на спине такие же крылья, как и у вас? — ангел Нижнего Мира покачал головой. — У людей крылья не вырастают. Тут он опомнился и спросил. — Подожди, как ты сказала? — Кто предлагал тебе поклоняться иркану великому и могущественному? — Была у вас одна такая тетка? — неопределенно ответила Айжар. «Кстати, а как я могу найти черные алмазы?» Мой друг просил захватить для него пару штук. Она встала и огляделась. Вокруг беззаботно летали собратья Естана и резвились человеческие души. Несколько душ опустили огромный лист тюльпана в реку и с радостными криками скатывались по нему в воду. Айжар тоже захотелось скатиться с этой горки, но Естан крепко схватил девочку за руку. «Пойдем-ка в мой домик, — сказал он, указывая на бутон тюльпана неподалеку. — Расскажи мне все по порядку. Хорошо, — улыбнулась Айжар. После сладкой молочной воды она стала веселая и послушная. — Только ты тоже мне расскажи про вас и помоги достать черные алмазы. Естан подхватил ее на руки, и они взлетели в воздух. Он нес легкую девочку без особого труда, и вскоре они зависли у двери, вырезанной в бутоне открой дверь сказал естан и девочка протянула руку но дверь открылась сама изнутри выглянула давищная девушка естана симпатичная личика скривилась приведяя жар в руках естана я так и знала что ты притащишь ее сюда сказала она что ты носишься с ней мне лучше ли отдать ее стражам она очень странная и я хочу разобраться в чем дело ответил гестан залетая в бутон Айжар с любопытством огляделась. Она впервые оказалась в таком странном жилище. С первого взгляда изнутри бутон напоминал кибитку, такой же круглый и с высокой крышей, только гораздо светлее. От сильного цветочного аромата закружилась голова. Стены внутри были голубыми. Пол против ожидания оказался ровным и мягким, усыпанным цветочной пыльцой. Когда кто-то шел по полу, вокруг ног возникали облачка из пыльцы. Обстановка в бутоне была простая, без излишеств. Посредине из тычинок и пестика сделан желто-белый столик. Вокруг стояли плетеные стулья, за ширмой угадывалась кровать. — Садись, человеческая ду... Ай -жар — Айжар! — пригласил Естан за стол. — Давай я расскажу тебе о нас, как ты просила, а потом ты поведаешь о себе. Действие молочной воды к тому времени уже немного прошло, и Айжар снова недоверчиво посмотрела на хозяина жилища. Но уйти не пробовала, села за стол. «Наш народ испокон веков живет в высшем слое бытия», — начал истан «Нас зовут эфемер Мы существуем и трудимся во славу Иркаана. Благодаря его милости нас назначили присматривать за людьми и защищать их от даймени». «Кто это такие?» — спросила Айжар. Такие скользкие твари с множеством ног? «Не перебивай старших», — сказала девушка, а Ястан покачал головой. «Нет, даймени похожи на червей. Они незаметно сосут кровь из людей и за счет этого сокращают срок их жизни. Даймени посланы нищими богами в наказание за грехи людей, чтобы они вечно страдали в срединном слое бытия. А несведущие люди продолжают им слепо поклоняться». «Надо же, какая дикость!» Он сокрушенно покачал головой. «Мы, эфемеры, охотимся на даймени и защищаем людей от их вожаков. Надо заметить, что ваши людские шаманы часто сами призывают вожаков даймени себе на помощь, чтобы приобрести волшебные способности. Взамен они разрешают вожакам безраздельно властвовать над душами людей. Мы называем таких вожаков сатрапами». «Интересно», — сказал Айжар, — «только я никогда не видела даймени. Разве что слизней они тоже сосут из людей жизненную силу». Ястан кивнул. «Вы можете по-разному воспринимать даймени, даже в образе многоногих слизней. Но видеть их дано не всем людям. Только немногие могут видеть даймени. Вот я и хочу разобраться, с чего это ты их видишь». — Я дочка пери и человека, — ответила Айжар. — Понятно теперь, почему я вижу этих тварей? — Тогда другое дело, — сказал Естан, а его девушка удивленно посмотрела на девочку. — Это много объясняет. И в том числе то, почему тебе предлагали перейти под покровительство Иркаана. — На твоем месте я бы принял предложение. Ты обретешь огромные силы и станешь могущественной волшебницей. «Кто тебе предлагал? Твоя мать Перри?» «Я никогда не видела свою мать», — грустно ответила Айжар. «Она живет в другом мире, и похоже, что ей плевать на меня». «Тогда как ты попала сюда?» — спросил Естан, переглянувшись с девушкой. «Через ритуал тягучего дыхания?» «Нет», — сказал Айжар. «Мне помог шаман. А его направил человек из вашего мира. Он был с красными глазами. Вы видели такого?» — Нет, у нас таких не водится, — ответил Ястан. — А я могу познакомиться с твоим шаманом? — Можешь, если дашь мне черные алмазы, — подумав, — ответил Айжар. — А что это за ритуал? С его помощью готовятся зелья? — Нет, это специальная дыхательная техника, — сказал Ястан. — Я могу показать тебе. Твоя душа сможет выходить из земной оболочки и совершать путешествие в наш слой. — Конечно, покажи, — обрадовалась Айжар а то у нас закончились ингредиенты, и я уже не смогу вернуться в Нижний мир. — Хорошо, только после этого мы сразу слетаем к этому твоему шаману, — предупредил Ястан, снова переглянувшись с девушкой. Поскольку Айжар не возражала, он показал ей, как надо дышать, чтобы впасть в транс. Оказывается, весь секрет состоял в том, чтобы сначала дышать часто-часто в сидячем положении, а потом резко встать и задержать дыхание на девятом ударе сердца. Помощник должен был надавить в точку над животом и ниже груди. Тогда человек впадал в судорожный сон, а его душа временно вылетала из тела. «А теперь полетели к вашему шаману», — сказал Ястан, закончив рассказ. «А еще, если хочешь, я покажу тебе, как мы охотимся на Даймени». «Очень хочу», — обрадовался Айжар. Только можно мы еще выпьем воды из вашей реки? Пожалуйста. Конечно, улыбнулся естан Ты готова? Может быть, ты возьмешь с собой кого-нибудь еще из охотников? Спросила девушка, ласково взяв его за плечо. Я так боюсь, когда ты в одиночку спускаешься в серединный слой. Просто места себе не нахожу. Ястан зашел за ширму, и оттуда послышалось звяканье оружия доспехов. «Милая, это обычная охота на рядового сатрапа», — приглушенно ответил он. «Тебе не о чем беспокоиться. Кого мне бояться? Шамана или этой девочки?» Вскоре он вышел из-за ширмы, вооруженный до зубов. Помимо кирасы на туловище и шлема, он напялил защитные щитки на руки и ноги. «Пойдем, Айжар», — позвал он затем. «У нас мало времени». Они вылетели из бутона, и первым делом Ястан еще раз напоил девочку молочной водой из реки. Затем потащил ее в сад на другом берегу. Айжар хохотала у него на руках и радостно болтала ногами в воздухе. В саду росли уже знакомые деревья с желтыми плодами. Здесь тоже летали и ходили другие эфемеры. Человеческих душ не было. Айжар положила в поясную сумку штук десять черных алмазов, и они полетели дальше. Теперь их путь лежал к Исполинскому смерчу вдали. Чем ближе они приближались, тем тревожнее становилась Айжар. Даже несмотря на выпитую молочную воду, крылья охотника ровно гудели в воздухе. — Где ты живешь в вашем мире? — спросил стал Что за страна? — Я из Тейпа у а наша страна называется Ташты-Даркут, — ответила Айжар. Ястан кивнул. Он был явно знаком с этой страной. Уже на подлёте к смерчу он резко взял вправо и вверх. Они поднимались всё выше и выше. У Айжар захватило дыхание от высоты. — Так вот как птицы в небе видят нас, — подумала она, глядя на зелёные земли с ленточками белых рек и крошечными деревьями внизу. Сильный ветер трепал волосы девочки и кидал пряди в лицо охотника. От смерча исходил ледяной холод. В верхней его части то и дело светились зарницы Стало так шумно, что Айжар вскрикнула от страха, но не услышала собственного голоса. Естан навис сбоку над смерчем, и внезапно Айжар поняла, что это никакой не смерч, а огромная воздушная воронка. Она засасывала все, что попадалось. Девочка заметила других эфемеров, подлетавших к воронке и прыгающих в самый водоворот. К странной парочке подлетел эфемер на черном жуке. — Эй, я уже слышал про эту девчонку! — крикнул он. Чулма приказала вышвырнуть ее вон из высшего слоя и больше никогда не пускать. Ты слышишь, Естан? — А я что делаю, по-твоему? — крикнул в ответ охотник и нырнул вместе с визжащей девочкой в воронку.